Культура делового общения. В ходе делового общения происходит обмен информацией, мнениями и взглядами между людьми. Общение — это есть взаимодействие. Это способ узнать других людей, мир вокруг. В основе делового общения лежат все нравственные принципы общения. Нужно уметь подчеркнуть всю важность, которую для вас составляет тот или иной собеседник. Понятие «коммуникативная культура» в деловом общении представляет собой взаимодействие, приводящее к установлению психологического контакта с партнерами, когда будет налажено восприятие и понимание между ними. Здесь важны знания особенностей взаимодействия людей, чтобы суметь направить действия партнеров к желаемому для вас результату. Общепринятые нормы для любого вида общения, и делового в частности, содержат в себе требования к его участникам. Сюда можно отнести вежливость, корректность, скромность, тактичность, точность и предупредительность. Дадим им определение. Вежливость — это проявление уважения к собеседнику, к его взглядам. Она может проявляться во всем – Это и манера говорить, и различные пожелания в адрес оппонента. Вежливость — это норма любого общения. И когда люди переходят на грубость, это говорит об их низкой культуре, их нежелании вести себя в рамках приличия. Корректность — это способность человека не проявлять крайних эмоций в любой возникшей ситуации. Так, например, корректное поведение двух сторон при разногласии способствует разрешению конфликтной ситуации и позволяет продолжать общение. Скромность означает сдержанность при высказывании своих взглядов в отношении других людей. Надо уважительно относиться к особенностям других. Такие проявления, как высокомерность и развязность, отталкивают людей. Тактичность. Людьми тактичными принято называть тех, кто обладает чувством меры, не нарушает принятых условных границ в общении. Можно легко обидеть человека, выставить его не в лучшем свете перед другими, если вовремя не остановить в высказываниях, проявить бестактность. Точность свойственна людям ответственным, деловым. Так, если вы вежливо и тактично провели переговоры, но далее не сумели точно выполнить свои обязательства, это отпугнет от вас партнеров, вызовет их недоверие. И последнее — это предупредительность, то есть желание первым предоставить свою помощь, избавляя другого от неприятностей. Для соблюдения всех этих требований в общении от человека требуется наличие и развитие в себе личностных черт характера. Важно уметь слушать и понимать собеседника, правильно оценивать, не стремиться подавить его, развивать в себе такие качества, как доброжелательность, инициативность, то есть готовность к новым контактам. стремление к активному участию в делах, открытость для других людей, искренность. Умение оставаться самим собой при общении с людьми или аутичность позволяет вам оценивать ситуацию, исходя из собственных взглядов. Важно не только выражать свои чувства, но и принимать чувства окружающих. Давать оценку себе и своим действиям необходимо с целью самопознания. В рамках самопознания нередко происходит процесс пересмотра ценностей. Человек лучше воспринимает окружающих, когда он готов к этому. Он уже определил свои приоритеты, свои возможности, готовность к восприятию без предубеждений. Когда уже выделено то, что именно он считает своим во внешней среде, когда человек готов к общению с людьми других социальных групп, другой национальности. Развитие коммуникативной культуры происходит путем выработки следующих умений. назовем их. Это поддерживать общение, вовлекая партнера, давая ему возможность проявить себя. Психологически настраиваться на эмоциональную волну собеседника. Умение тактично завершить разговор. Переводить инициативу на себя, удерживать ее, Преодолевать психологический барьер общения. Добиваться реакции собеседника, которую вы запланировали. Соответствовать беседе и собеседнику. Умение снимать создавшееся напряжение. направить все свои навыки и силы на достижение поставленных целей. Культура делового общения включает в себя и культуру речи. Умение говорить правильно, красиво, понятно. Вас должны слушать с удовольствием, ничего не должно мешать восприятию ваших слов. Речь грамотного культурного человека отличается содержанием, выразительностью и побуждает к изменениям мыслей слушателей. Она характеризуется значимостью и доказанностью излагаемого, Ей присуще наличие ярких запоминающихся образов. На восприятие речи в целом влияет ее грамотность, словарный запас оратора, отсутствие нецензурных высказываний, произношение и общий стиль речи. Коммуникативная культура неразрывно связана с развитием личности и деловых отношений. Совершенствование ее осуществляется в процессе общения и изучения. Деловое общение имеет свои функции. Основные из них таковы. объединение людей для совместной деятельности, вырабатывание и развитие межличностных отношений, понимание и изучение людьми друг друга. Общение не должно происходить хаотично, его надо направлять, изменять, воздействовать на него. Для этого определены специальные методы управления общением. Первый метод — это заражение, когда человек неосознанно принимает то или иное психологическое состояние. Происходит заражение какими-то идеями от общения. Следующий метод — внушение, реализуется в активном воздействии одного собеседника на другого. Метод работает при условии авторитетности и доверия к оратору. Метод подражания выражается в копировании поведения других, их манер. Убеждение — это метод, основанный на сознательном воздействии, цель которого — изменение взглядов окружающих в свою пользу, вырабатывание убежденности Основные различия этих методов в том, что убеждение — Это сознательное осмысление предлагаемой им информации. А внушение, подражание — это неосознанное стремление к переменам в силу особо доверительного отношения к выступающему, признания его авторитета, настроя аудитории. Пример использования подражания — это массовые мероприятия. Когда люди объединены в группы, у них меняется психологическое состояние, индивидуальность может отодвигаться на второй план. Стремление объединиться и подражать кому-то срабатывает на подсознательном уровне. Внушение отличается от подражания тем, что главный механизм воздействия есть слово. Метод, про который мы еще не упоминали, — это принуждение. Он нацелен заставлять других людей вести себя вопреки их желаниям. Его основное орудие — это страх перед возможным наказанием и последствиями. Применим этот метод в основном для установления общих моральных норм в обществе.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 И последнее, что мы отметим в формировании личного стиля — это объективная самооценка. Стоит оценить все свои возможности перед тем, как выйти к аудитории с тем или иным предложением. Мы рассказали вам в этой лекции о культуре делового общения, о таких понятиях, как тактичность, вежливость, корректность, скромность, точность, предупредительность. Затронули такую тему, как культура речи, необходимость в повышении собственной и коммуникативной культуры. Также определили методы управления общением. Назвали и рассмотрели такие методы, как заражение, внушение, подражание, убеждение, принуждение.